дор Салагуб, собака. Так всё постыло в этой мастерской. эти выкройки и стук машинок и капризы заказчикц, в этой мастерской, где Александра Ивановна и училась и уж столько лет работала за крощицею. Всё раздражало Александру Ивановну, ко всем она придиралась, бронила безответных учениц, напала и на Танечку, младшую из мастериц, вчерашнюю здешнюю же ученицу. Танечка сначала отмалчивалась, потом вежливым голоском и так спокойно, что все, кроме Александры Ивановны, засмеялись, сказала. «Вы, Александра Ивановна, сущая собака». Александра Ивановна обиделась. «Сама ты собака!» — крикнула она Танечке. Танечка сидела и шила. Отрывалась время от времени от работы и говорила спокойно и неторопливо. «Завсегда лаетесь. Собака вы и есть. У вас и морда собачья, и уши собачьи, и хвост трёпанный. Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы есть самая злющая собака — пёс-барбос». Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка, с невинным хорошеньким слегка хитреньким личиком смотрела такую тихонькую и глаза были такие ясные, и бровки разбегались веселыми и высокими душками на ровные изогнутом беленьком лбу под гладко причесанными темно-коштановыми волосами, которые издали казались черными. голослосок у танечки был звонкий ровный сладкий, вкрачивый и если бы слушать только звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне. Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, прикрываясь черными передниками, и опасливо посматривали на Александру Ивановну. А Александра Ивановна сидела багровой от ярости. «Дрянь!» — вскрикивала она. «Я тебя за уши выдеру! Я тебе все волосы повытаскаю!» Танечка отвечала нежным голосом. «Лапки коротенькие». Ббо сслаится и кусается Наурничек надо купить александра ивановна бросилась к таничке, но прежде чем танечка успела положить шитьё и встать вошла хозяйка строго сказала: александра ивановна опять вы скандалите александра ивановна взволнованным голосом заговорила: ирина петровна, что же это такое запретите ей меня собаку называть Танечка жаловалась. Излаяла ни за что, ни про что. Всегда по пустякам ко мне придерется и лается. Но хозяйка посмотрела строгое на нее и сказала. «Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты ли начинаешь? Ты у меня не воображаешь, что уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила по старой памяти». Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид. Смиренно сказала хозяйке. простите ирина петровна больше не буду только я и то стараюсь их не задевать да уж они очень строгие слово им не скажи сейчас я тебя за уши такая же мастерица не как и я а уж я им из девчонок вышла давно ли танечка спросила хозяйка внушительно и отошла почти больная от злости вернулась домой александра ивановна танечка угадала ее больное место ну собака и пусть собака думала александра ивановна а ей то что за дело ведь я не разведываю кто она змея или там лисица что ли и не подсматриваю не выслеживаю кто она татьяна и дело с концом обо всех можно узнать а только зачем ругаться чем собака хуже кого другого летняя светлая ночь томилась и вздыхала вес ближних полей на мирной улице городка и сто мою и, и прохладую луна поднялась ясная полная совсем такая же как и тогда как и там над широкую пустынную степью родину диких рыскающих на воле и воющих от древней земной тоски такая же как и тогда как и там и так же как тогда горели тоскующие глаза и тоскливо сжималась дикая и забывшая в городах а о степных просторах сердца, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло. Александра Ивановна принялась было раздеваться, да что все равно не уснуть. Пошла из дверей. В сенях, теплые под ногами шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки до да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног. Вышло на крыльцо. Бабушка Степанида сидела, чёрная, в чёрном платке, сухая и сморщенная. Согнулась старая, и казалось, что греется в лунных холодных лучах. Александра Ивановна села рядом с нею на ступеньке крыльца, смотрела на старуху сбоку. Большой загнутый из старухи нос казался ей клювом старой птицы. — Ворона! — подумала Александра Ивановна. Улыбнулась, забывая тоску и страха. Умные, как у собаки, глаза ее засветились радостью угадки. В бледно-зеленом свете луны разгладившиеся морщинки ее увядающего лица стали вдруг не видны, и она опять сделалась молодую, веселую и легкую, как десять лет тому назад, когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночам у окон темной бани. Она пододвинулась поближе к старухе и ласково сказала «Бабушка Степанида». а что я у вас все хочу спросить старуха повернула к ней темное лицо с глубокими морщинами и резким старческим голосом спросила точно каркнула на «Ну так красавица спрашивай александра ивановна тихонько засмеялась дрогнула тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка и говорила очень тихо бабушка степанида сдается мне правда ли это нет ли уж не знаю как и сказать да вы бабушка не обидтесь я ведь не со зла но но говори не бойся милая сказала старуха глядела на александру ивановну яркими зоркими глазами ждала и опять заговорила александра ивановна сдается мне бабушка уж вы право не обидтесь что будто бы вы бабушка ворона старуха отвернулась и молчала качая головой казалось что она припоминала что то Голова её с резко очерченным носом клонилась и качалась. И казалось порою Александре Ивановне, что старуха дремлет. И дремлет, и шепчет что-то себе под нос. Качает головою и шепчет древние ветхие слова. Чародейные слова. Было тихо на дворе. Ни светло, ни темно, и всё вокруг казалось заворожённым беззвучным шептанием древних вещих снов. все том миило и моллело и луна сияла и тоска опять сжимала сердце и было все ни сон ни явь тысячи запахов незаметных днем различались чутко и напоминали что-то древнее первобытное забытое в долгих веках. еле слышно бормотала старая ворона и есть только крыльев у меня нету я каркаю я каркаю а им и горя мало. А мне дадено предвиденье, и не могу я, красавица, не каркать, да людишки-то и слушать меня не хотят. А я, как увижу обречённого, так и хочется мне каркать, и хочется». Старуха вдруг широко взмахнула руками и резким голосом крикнула дважды «Кар! Кар!» Александра Ивановна дрогнула, спросила. «Бабушка, кому каркаешь?» Ответила старая, тебе а красавица тебе жутко стала сидеть со старухаю александра ивановна ушла к себе села под открытым окном слушала за воротами сидели двое и говорили во воет, воет слышался низкий и злой голос а ты дядя видел спросил сладенький тенорок александра ивановна сразу по этому тенарку представила кудреватого рыжеватого весноватого парня «Здешний, с этого же двора!» Прошла минута тусклого молчания. И вдруг послышался сиплый и злой голос. «Видел! Большая, белая! У бани лежит! На луну воет!» Опять представила по голосу чёрную бороду-лопатою, низкий плотный лоб, свиные глазки, расставленные толстые ноги. «Что же она воет, дядя?» — спросил сладкий. и опять не сразу ответил сиплый не к добру и откуда взялась не знаю а ежели дядя она оборотень спрашивал сладкий а не оборачивайся ответил сиплый непонятно было что значили эти слова, но не хотелось думать о них и уже не хотелось прислушиваться к ним и что же ей звук и смысл людских слов лунна смотрела прямо в лицо и настойчиво звала, и томила, и тусклою сжималась сердце тоскою, и не усидеть было на месте. Александра Ивановна поспешно разделась. Ногая, белая, тихо вышла в сени, приоткрыла наружную дверь. На крыльце и на дворе никого не было. Пробежала двором, огородом, добежала до бани. Резкое ощущение холода в теле и холодной земли под ногами веселило». Но скоро тело угрелось, легла на траву, на живот. Приподнялась на локтях, подняла лицо к бледной, мертвенно-тоскующей луне и протяжно завыла. «Слышь, дядя, завыла?» — сказал у ворот кудреватый. Сладенький тенорук трусливо дрожал. «Завыла, проклятая!» — неторопливо отозвался сиплый и злой. Встали со скамьи. Щелкнула щеколда у калитки. тихо шли двором и огородом двое. Впереди старший, дюжий, чернобородый, с ружьем в руках. Кудреватый трусливо сжался сзади. Выглядывал из-за плеча. За баню лежала в траве большая белая собака и выла. Ее голова, черная на макушке, была поднята к выражащей в холодном небе луне. Задние лапы были странно вытянуты назад, а передние упрямо и прямо упирались в землю. В бледно-зеленом, неверном озарении луны она казалась огромную, такую огромную, каких и не бывает на свете собак, толстую, жирную. Черное пятно, которое начиналось на ее голове и тянулось неровными извивами вдоль всей спины, казалось женскую распущенную косою. Хвоста не было видно, должно быть подвернут. Шерсть на теле была такая короткая — что собака издали казалось совсем голую и кожа ее матово светилась в лунном свете и похоже было на то что в траве лежит и воет по собачьье голая женщина. чернобороды прицелился кудреваты закрестился и забормотал что-то. гулко прокатился удар выстрела собака завизжала вскочила на задние ноги, прикинулась голую женщину и И, обливаясь кровью бросилась бежать визжа, вопя и воя. Чернобороды и кудреваты повалились на траву, и в диком ужасе завыли.